В лицо брызнуло холодным. Малой раздраженно поморщился и разлепил веки. Увидев мрака, стоящего над ним, как над поверженным врагом, нервно задергался, пытаясь освободиться. Мрак с безжизненным выражением лица смотрел на его старания и покачал головой. «Пипец!» – подумал Малой, все еще дергаясь. «Что ж ты так сильно стянул, гад?» Наконец он оставил все попытки и, обр... и обреченно вздохнул. Мрак отхлебнул воды из фляги и сел на прежнее место у развалин старой машины. Теперь Мало от смерти отделял только костер. «Зачем ты пришел сюда?» – спросил вдруг Мрак и повернулся к Малому. «Я не приходил», – замотал головой охотник. «Это ты меня сюда притащил?» «Я не о том. Почему в зону пришел?» Малой помолчал, опустив голову. Немного подумав, ответил. «Ну, как и все». «Денег на артефактах заработать?» «Как и все!» – мрак усмехнулся. «Ты думаешь, что все сюда приходят только, чтобы набить карманы и довольным уйти домой? Думаешь, что все так просто?» Степан повел плечами, пряча взгляд. «Позволь спросить, сколько ты так заработал?» «Нисколько», – ответил он с давленным голосом. «А ты хоть понимаешь, какой ценой достаются эти артефакты?» Малой промолчал. Приняв сидящее положение, опёрся о ствол дерева и устало прикрыл глаза. Сдавленные вены разбухли, руки посинели и заныли. «Молчишь», – тихо проговорил мрак. «А я знаю. Люди жизнью рискуют ради этого. А вы, скоты, отбираете артефакты, в которые вложена частичка этой жизни, и убиваете саму жизнь. Только о деньгах и думайте. Готовы любому глотку перегрызть, Лишь бы не лишиться своего счастья. Не по-людски как-то, не по-людски. Нет вас чести. Зачем ты мне это рассказываешь? Я ведь уже говорил, что не убивал никого и не хотел убивать. Начал оправдываться малой. Я просто случайно на их патруль наткнулся. Эти мне неделю мозги промывали, прежде чем я смог выйти из их логова. Лысый меня целый день по кустам да аномалиям гонял. Я уж думал, что застрелю гада. А тут ты как раз вовремя. Только лысый свалился, я хотел в лес убежать. А там уже как-нибудь до людей добраться. Но я тебя остановил, закончил мрак. И между прочим, не зря. Ну, это кому как. Точно, мрак слегка улыбнулся. Ну и как тебе это, нравится? Никак, сухо ответил Степан. Зачем ты связал меня? Если хочешь убить, убивай, мне уже всё равно. Мрак удивлённо вскинул бровь, достал острый красивый нож и, повертев в руках, подкинул. Нож, отразив луч солнца, по рукоять ушёл в мягкую землю. «Я связал тебя, чтобы ты не наделал глупостей. Это для твоей же безопасности». Мало недоумённо посмотрел на сталкера. «Ты же хотел меня убить. С чего вдруг такая доброта?» «Я не убийца. А если и убиваю, то лишь из необходимости». «А зачем тогда всё это?» «Я хотел, чтобы ты сам понял, тебе здесь не место», — пояснил мрак. «Сколько я знал таких же, как и ты, новичков, и ни один из них не выжил, потому что голова была забита мыслями о несметном богатстве, и никто из них не понимал, что самое дорогое здесь — жизнь, и что здесь её могут отнять не только мутанты и аномалии». Мрак замолчал. Малой не нашёл чего ответить и стих. Руки уже совсем онемели и страшно болели. «Развяжи меня!» – попросил он, уже не в силах терпеть бол боль. Мрак кивнул, молча подошел и, освободив малого, спрятал веревку в карман плаща. Степан, растирая немевшие руки, сел ближе к костру. Мрак закинул в костер пару веток и устроился напротив. Близился вечер. Солнце тянулось серыми тяжелыми тучами. Заморосил надоедливый холодный дождь, мрак накинул на голову капюшон и застегнул непромокаемый плащ. Он молчал, задумчиво глядя на угасающее пламя. Малой тоже смолк и думал о чем-то своем. «Я только сначала хотел сбежать, но потом подумал, что ты можешь меня чему-нибудь чему научить, и решил подождать», сказал Малой, когда вечерние сумерки уже начали понемногу скрывать осенний лес. Мрак неподвижно сидел, глядя, как последний тоненький язычок пламени охватывает промокшую обуглившуюся древесину. «Зря ты так думал», – сухо ответил Мрак. «Я не буду тебя обучать». «Почему?» «Потому что это бесполезно. Ты не сможешь ничему научиться. Зоной нужно жить. Нужно чувствовать её, как чувствуешь биение своего сердца. Нужно понимать её. Ведь каждый шорох, каждый звук, каждый рык мутанта «Даже каждая тень или дуновение ветра – это подсказка. Зона говорит с тобой своим языком. И если не научишься понимать его, у тебя нет шансов выжить». «Ты умеешь её понимать?» «Да». Сталкер замолчал. В лесу уже заметно стемнело. «Ещё немного, и можно спокойно уходить. Темнота скроет его от лишних глаз». Степан, вздрагивая от ледяных прикосновений дождя, искоса поглядывал на мрак. И вдруг услышал его спокойный, безжизненный голос. Когда я шёл сюда, не понимал, зачем это делаю. Меня тянуло, как наркомана за очередной дозой, и я не смог себя сдержать. И даже не жалею об этом. Переходя кордон, я вдруг почувствовал, что пересёк тонкую незримую грань между мирами, и что больше не смогу вернуться. Понял, что это обитель смерти, вечного сумрака, боли и скорби, Стало для меня родным домом. Здесь я одинок и свободен. Никто не властен надо мной. Зона подарила мне жизнь после гниения разума в людском обществе. Боль от воспоминаний пережитого прошлого ушла и обратилась в прах, развеянный над черной землей смертоносным дыханием зоны. Мрак достал ПДА. До полуночи оставалось полчаса. Костер давно потух под тяжелыми каплями радиоактивного дождя. Сумрак уже превратился в непроглядную тьму, но сталкер отчетливо видел сгорбленную фигуру Степана, дрожащую, как осиновый лист. Дождь заметно усиливался, но в лесу это не так ощутимо, как на открытой местности. В зоне часто шел дождь. Вечно серое небо наводило на тоску и грусть, душевную пустоту. И лишь на пару часов солнце прорывалось сквозь эту пелену, чтобы показать людям, оно есть, оно светит, оно живет. И вновь затягивалась, блекла, освещая путь бесстрашным искателям, подарив крохотную надежду на удачу. Но немногим она помогла, и тогда зона смывала, словно яды из раны своими дождями их кровь, впитывала глубоко в сырую землю. Значит кому-то и сегодня не повезло, как и мраку. Он снова достал ПДА и проверил список сообщений. Последнее было отправлено Беркутом ещё позавчера, перед встречей с контролёром. Мрак тяжело вздохнул и, напечатав короткое сообщение, нажал кнопку «Отправить». Он был почти уверен в том, что Беркут не ответит, но так он хотя бы привлечёт внимание Хладова, обозначив своё местоположение. Спустя полчаса Мрак взглянул на список, ответа не пришло. Сталкер тяжело поднялся и, подойдя к Малому, протянул тому пистолет. Степан неуверенно принял оружие и поднялся на ноги. «Я ухожу», – коротко бросил Мрак. «А как же я?» – возмутился Малой. «Ты хочешь меня здесь одного бросить?» «Иди домой», – спокойно проговорил Сталкер, набрасывая на плечи рюкзак. «Тебе не надо со мной идти». «Почему?» «Потому что я сам не уверен в том, что останусь жив». Малой вздохнул и всмотрелся в тёмный углубь леса. Там что-то шикнуло, заскреблось, и маленькие лапки быстро зашуршали опавшей листвой. От мысли, что останется один, Степан сразу ощутил на себе тысячи колких, грызущих взглядов желтых жёлтых глаз мутантов. Ему стало не по себе. «Я не знаю, куда идти», — сказал он, всё ещё всматриваясь в пугающую глубину. «Может, я всё-таки с тобой пойду, а?» «Нет», — отрезал мрак, и малой совсем паник. «Дойдёшь до кордона к утру. Здесь недалеко, и зверя мало. Иди на запад и смотри, не попади в аномалии. Если повезёт, встречися с Геронимом. Он недалеко ушёл. Всё, прощай». Мрак снял с предохранителя винтовку и, повернувшись к малому спиной, тихо исчез в темноте. «Ты был прав. Я слишком труслив для этого места». Сказал малой в полголоса с уверенностью, что сталкер не услышит. «Ты не трус, просто не понимаешь ее». Донесся знакомый голос из темноты и сразу, и сразу же стих. Степан остался один.